Глава пятая. Андрей. В последнее время ситуация складывалась, мягко говоря, неспокойная. Чем больше к нам в регион прибывало новых игроков, тем больше возникало конфликтов как среди рядовых, так и среди офицерского состава. И если бытовые проблемы еще можно было уладить, то вот конфликты на почве предателей иногда выходили за рамки обычных стычек. Пару раз командованию Альянса приходилось жестко подавлять волнение среди жителей. Естественно, без потерь подобные столкновения не обходились. И это печально, ведь нам сейчас был важен каждый боец. Наступление местных не за горами. Не секрет, что одной из главных причин этих волнений стала Вета, а точнее ее брат. Понятно, что моя девушка не захотела мириться с его печальной участью и даже придумала более-менее достойный план. Вот только все это ширма. Любому было понятно, что она просто спасала ему жизнь любой ценой. Почему же тогда ей пошли навстречу? Ответ, как ни парадоксально, не очень сложный. Во-первых, теперь с помощью Игоря Альянс получал в будущем возможность влиять на те или иные решения Веты и, как следствие, всего нашего клана. Это она, наивная душа, думала, что никакого влияния брат на нее не оказывал. Но это не так. А ее действия только подтверждали мои выводы. Кроме того, теперь командование Альянса было стопроцентно уверено в том, что мы не бросим людей в данной зоне. Как говорится, обещание обещанием, а родственники в городе рычаги влияния повесомее. Во-вторых, и, пожалуй, не менее важное, это возможность самим взять на поруки своих родных и близких. Вета создала прецедент и, более того, вывела весь наш клан фактически за скобки. Теперь мы при всем желании не могли требовать чьей-либо смерти или же отправки в штрафбат. Учитывая местную политику, это стало очень важным фактором. Но и в итоге прецедента произошли волнения в городах. Не только лидеры кланов и их приближенные хотели бы видеть своих родных не в штрафбате, а в городе. Конечно, официальная версия слегка снизила накал страстей, но полностью его нейтрализовать не смогла. Не так-то просто скрыть правду насчет так называемых «невольных предателей». Обо всех последствиях я Вете не рассказывал, как и о реальной причине перехода Лехи в наш клан. Слишком она у меня впечатлительная, еще будет страдать и винить себя во всем. Впрочем, в данном случае причин для самобичевания более чем достаточно, ведь она реально виновата во всей этой непростой ситуации. Но учитывая тот факт, что исправить уже ничего не выйдет, то лучше уж я приму весь удар на себя и заодно освобожу свой тыл от страдающей Веты. Собственно, по этой же причине я не стал сообщать ей подробности о переходе Лехи. С нее станется поднять бучу на ровном месте. Хотя назвать причину уж совсем мелко не получится. Леха просто не смог находиться в клане, где каждый второй хвастался, где и сколько уничтожил эльфов, гномов, оборотней и других местных. И все бы ничего, если бы жертвы были воинами, но нет. Бывший клан Лехи превратился в карателей. За то время, пока его не было с кланом, его друзья умудрились уничтожить больше 30 мирных поселений. Среди них попадались и эльфийские деревни. Как ни посмотри, но назвать после этого бывших сокланов нормальными людьми не поворачивался язык. Но с другой стороны, они вроде как уменьшали количество противников. В любом случае, Леха с ними поскандалил и даже подрался. В итоге его чуть не прибили, но, учитывая его статус, просто решили исключить из клана и перевести в другой. Вот тут-то парень окончательно взбесился и, послав всех нахер, ушел к нам. Казалось бы, проблем и так хватало, и куда уж больше, но тут произошло то, что вообще ни в какие ворота не лезло. А главное, разрулить эту ситуацию таким образом, чтобы мой клан остался в городе, не выйдет. В общем, Вета сообщила о сеансе связи с эльфийкой и дала координаты местонахождения Егора. Как оказалось, наша союзница Таира смогла не только раздобыть информацию о Егоре, но и вовремя передать ее Вете. Более того, моя девушка не нашла ничего лучшего, как заявить об этом всему клану. То есть теперь, даже если я захочу поднять вопрос о том, чтобы оставить в городе хоть кого-нибудь, то буду выглядеть в лучшем случае врагом народа, а о худшем и говорить не приходится. Получалось, что план по-тихому пробраться в тыл к врагу, выкрасть Егора и свалить, придется отбросить сразу. Такую толпу, как у нас, по-тихому никуда не доставишь. Блин, как же все не вовремя. И да, я хотел спасти Егора, но ведь делать это нужно тихо и быстро. Вот только кто же теперь меня будет слушать? Глядя на бурные эмоции практически всех членов нашего клана, я осознал, что совершил огромную глупость, когда не стал изучать мысленную связь, как у Веты. Если бы эльфийка сообщила все мне, то можно было закрыть вопрос буквально за пару дней. Потом, конечно, Вета на меня обиделась бы, но что поделать. Рисковать ее жизнью я по-прежнему не собирался. И так уже какой-то непонятный маньяк на горизонте нарисовался, причем до сих пор живой. Ладно, нужно что-то решать. А этот шквал возгласов и эмоций в нашей гостиной уже явно затянулся. «Всем тихо!» — резко прикрикнул я, при этом еще и хлопнув ладонью по столу. Как только на меня, замолчав, перевели взоры, я продолжил. «Хватит галдеть! У нас не так много времени для разработки плана, и потому предлагаю перейти к обсуждению конкретных действий, а не эмоциональных посылов. И для начала нужно определиться с составом отряда, что отправится за Егором». «Думаю, вопрос надо поставить слегка по-другому», произнесла Ли, кинув всех тяжелым взглядом. «Чего мы хотим?» по-тихому вытащить Егора или же навести шороху, перебив врагов, что там окажутся, и освободить всех пленных, существенно спутав карты противнику. «Таира сказала, что по ее данным то место охраняется не особо сильно», — добавила Вета. «Конечно же, было бы неплохо освободить всех, если у нас появится такая возможность». «Я согласна», — резко вставила Алена, которая после новостей о Егоре совсем места себе не находила. Однако давайте не забывать о том, что спасение Егора – наша первостепенная задача. И да, говоря о составе отряда, я пойду точно, и это не обсуждается. Алена, я все понимаю. Но и ты должна понять, что твой уровень, как и уровень Джана, сильно уступает нашим, попробовал я вызвать к разуму и логике. На мой взгляд, отправиться должны я со своими фамильярами – Вета, Ли и Леха. Это оптимальный расклад. Леха проведет разведку, а мы, как силовое крыло, займемся освобождением Егора. Но ведь...» — Алена посмотрела на меня с раздражением, однако уже через секунду отвернулась. Видимо, поняла, что сейчас главное — не ее чувства и желание, а конечный результат. «Ладно, я согласна. Как бы не хотелось помочь, я понимаю, что, скорее всего, буду только мешать. Да и чем меньше отряд, тем лучше». «Не волнуйся, мы его обязательно вытащим», — улыбнулась Вета подруге, взяв ее за руку, после чего повернулась ко мне. «Азриль? Ее сила и, главное, демонские способности могут нам пригодиться». «И я бы тоже пойти хотела», — тут же вставила Лиза. «У меня двухсотый уровень, а вам хил и бафер точно не помешает». «Нет», — покачал я головой. «Конечно, Вета и Иль идут со своими фамильярами, это и так понятно. Но, Лиза, ты, конечно, полезна в бою, как и Иль». Но у нас возникнет проблема с транспортировкой. Вы же понимаете, что совет кланов просто так нас не отпустит. Мало того, что мы будем вынуждены скрытно улетать, так еще кто-то должен будет пудрить мозги совету кланов, пока мы будем спасать Егора». «Сложно не согласиться с подобными доводами», задумчиво изрек Джан. «Ладно, как скажешь», протянула Лиза, по голосу которой было понятно, что она явно недовольна моим решением. «Хорошо. А что с планом действий?» — поинтересовалась Вета, глядя на меня. «У тебя есть идеи? И мы будем спасать только Егора или всех сразу?» «Вета, как бы мне ни хотелось, но, увы...» — хмуро посмотрел я на нее. «Мы сможем спасти только Егора. Остальных, конечно, можно освободить, но помочь им добраться в нашу зону мы не сможем». «Может, стоит обсудить этот вопрос с Эдвардом?» — произнесла Ли, переводя взгляд с меня на Вету и обратно. Вдруг у него припрятан телепорт про запас, и мы сможем выпросить его для себя, чтобы перебросить, если уж не всех пленных, то хотя бы сильных игроков, что могут нам потом пригодиться. «Если мы поговорим с Эдвардом, то он, как и весь совет кланов, будет категорически против», — тяжело вздохнув, пояснил я вроде как элементарные вещи. «И будь я на его месте, сделал бы точно так же. Риск слишком большой». «Если, не дай бог, у нас произойдет срыв или, допустим, Таира окажется предателем и нас ждет ловушка, то бастион лишится самых прокачанных игроков, да еще и с фамильярами. В таких условиях подвергать нас риску — огромная ошибка». «Я уверена в Таире», — тут же вставил Овета. «Как-никак именно она спасла нас от демонов и не дала мне угодить в ловушку Альмарила. Однако, думаю, ты прав. Сосредоточимся на Егоре». «Азриль, а ты что скажешь?» — перевел я взорно-молчаливо сидевшую в стороне Демонессу. «Ты у нас лучше всего разбираешься в отношениях эльфов между собой. Может нас Таира подставить или нет? А если да, то что именно сделают эльфы?» «Сложно сказать», — уклончиво произнесла Азриль. «С одной стороны, она вряд ли захочет нам вредить. Но с другой, если Таира получит за нашу сдачу больше, чем за помощь нам, то вполне возможно». В любом случае эльфы вряд ли станут афишировать подобную ловушку против нас. Так что, скорее всего, кроме самих эльфов, в этом деле никто больше не участвует. То есть они попробуют захватить нас своими силами. «Как бы там ни было, мы ведь рискнем, да?» — переспросила Алена со страхом в глазах. «Возможно, это наш единственный шанс помочь Егору. Другого такого уже может не представиться». «Мы, конечно же, рискнем», — как можно увереннее произнес я. К тому же я и сам думаю, что Таира вряд ли нас предаст, но нужно быть готовым ко всему. Кто-то еще хочет высказаться? Эм, Эльнара неловко подала голос, привлекая к себе внимание. А мы тут еще долго сидеть будем? Я как бы кушать хочу. Очень ценное замечание. Улыбнувшись, посмотрел я на эльфийку, которая тут же смущенно отвела взгляд. Значит, раз никто ничего не хочет добавить, то перехожу к плану. Время терять нельзя, потому сегодня вечером выходим из города, но в разных местах и малыми группами. И опять-таки, в разное время. За городом встретимся вот в этой точке. Вызвав иллюзию карты на столе, я указал место встречи. Время – девять часов вечера. Затем садимся на драконов и в путь. Прибываем вот сюда. Сменив изображение, я указал новую точку. Лететь примерно часов шесть, максимум семь. Так что успеем после прилета передохнуть. Потом в шесть утра Вета отдает свой плащ Лехе, и тот выдвигается на разведку. Ориентировочно в восемь утра у нас уже должна быть вся информация. План атаки самой базы составим уже на месте с учетом данных, раздобытых Лехой. Есть возражения, дополнения? Ответом мне служила тишина. Что же, раз мой план устроил всех, то это радовало. Однако хорошо, что Джан вовремя прилетел на Айлине вчера вечером. Если бы не этот факт, то я даже не знаю, как бы мы сейчас решили проблему транспортировки нашего отряда к месту заключения Егора. Кажется, судьба на нашей стороне. Ну или удача. В общем, закончив обсуждение деталей в нашей операции, а именно распределение, кто и через какие ворота покинет бастион, я отправился в гости к Эдварду. Нет, не для того, чтобы просветить его насчет наших планов, а для того, чтобы примелькаться в штабе и продемонстрировать себя. Таким образом, если кто и вспомнит обо мне, то не раньше, чем через сутки минимум. Правда, перед этим пришлось уделить время Алене. Она очень волновалась, и это понятно. Все же мы отправлялись спасать того, кто ей был дорог, и при этом она сама вынуждена сидеть и ждать результата. Не хотел бы я оказаться на ее месте. Весь оставшийся день я провел внешне спокойно, но внутренне ощущал себя как на иголках. Если честно, то мне казалось самым сложным покинуть город, а не спасти Егора. Все же там предельно все понятно. Если не будет засады, то, думаю, мы легко освободим парня. Вот только что делать с остальными? Да, задачка. Оставлять игроков в плену у врага плохо сразу по двум причинам. Во-первых, с моральной точки зрения. А во-вторых, мы тем самым позволим демонов провести больше ритуалов. Сколько не думал, но все больше и больше склонялся к непростому выбору. Или оставить все как есть, или заминировать тюрьму и взорвать. Конечно, с моральной точки зрения мой поступок хуже не придумаешь, но с другой стороны, на кону стояли жизни тех, кого уничтожат с помощью ритуалов. Очень сложный выбор — стать подонком или стать моралистом, из-за которого погибнут другие. В итоге я все же закупил артефакты мины и решил обсудить эту тему с Лехой. Только он сам сможет разместить их незаметно в тюрьме во время разведки. «Так, значит, ты хочешь втайне от всех взорвать тюрьму?» — растерянно произнес Леха после того, как я ему все рассказал. Найти парня оказалось той еще проблемой. Леха решил перед нашим отбытием посетить как можно больше мест с выпивкой в бастионе. И нет, он не напивался. Ему безумно нравилось играть и петь на публике. Собственно, в одном из таких пабов я его и разыскал. В нем же мы и присели ради разговора за свободным столиком в глубине зала, Так что даже если бы кто-нибудь из нашего клана вошел сюда, то сразу нас заметить не смог. «Осуждаешь?» — понятливо кивнул я, и при этом тяжело вздохнув. «С одной стороны, да, но с другой, после того, как я увидел, что творят демоны с пленными и последствия ритуалов, то скорее поддерживаю твое решение, чем осуждаю». Не очень уверенно и медленно произнес Леха. Было видно, как непросто ему произносить подобные слова. «Значит, согласен?» «Не знаю», — растерянно посмотрел в сторону он. «Установить заряды я, конечно, установлю, но вот активировать вряд ли смогу. Просто рука не поднимется. А ты сам как? Сможешь нажать активацию?» «А есть другой вариант. В этот раз уже мне пришлось отвернуться в сторону. Ощущал я себя при этом очень паршиво». «Пытаешься уйти от ответа?» — понятливо и печально хмыкнул Леха. «Понимаю. Сам такой же». Убить собственной рукой сотни пленных, которые не стали предателями, это... даже не знаю, как назвать подобный поступок. «Предательством», — хмуро добавил я, — «мне придется предать себя и тех, кто там находится. Они не предали, а я их предам». «Можно и так сказать», — тяжело вздохнул Леха, — «но ведь это не конец. Потом, после того, как ты нажмешь кнопку, станет только хуже. Ты же это понимаешь?» — Да, — сухо ответил я, а в горле резко запершило. Но также я понимаю, что если все оставить как есть, станет еще хуже. Смотреть на последствия ритуалов и понимать, что отчасти ты в них виноват, — это еще хуже. — Сомневаюсь, что нам потом станет легче от этой мысли, — Леха укоризненно покачал головой. — Разве что у тебя выйдет убедить себя в том, что, убивая их, мы, по сути, их же и спасаем от боли, и незавидной участи в будущем. Не уверен, что выйдет. Тогда всю жизнь будешь сам себя винить, пожал плечами Леха. Уверен, что сможешь нажать активацию? Нет. Но придется перебороть себя. Оставлять как есть нельзя. Ну, смотри сам. В любом случае артефакты все-таки ставить мне, так что не думаю, что меня потом ждут безмятежные сны с горьким сарказмом произнес Леха, делая большой глоток пива из кружки. «Впрочем, как и тебя». На это я лишь молча взял свою кружку и за один глоток полностью опустошил. Хотелось бы сказать, что стало легче, но это будет неправдой. Алкоголь не помог. Наоборот, стало еще паршивее. А еще очень сильно хотелось поделиться своими моральными терзаниями Светой, но нельзя. «Мое признание сделает только хуже». Несмотря на все пережитое, моя девушка, как и прежде, оставалась той еще моралисткой. Да, предателей она уже могла убить, но вот тех, кто не предавал и, по сути, жертвы, совсем другое дело. Если мне так хреново, то ее и вовсе станет колбасить. Так что жить мне и Лехи с этим грехом на своей душе всю оставшуюся жизнь». Посидев еще и приговорив пару кружек пива, я все же решительно поднялся и покинул паб. Перед этим я, естественно, передал все артефакты мины парню. Смотрел он на них таким взглядом, словно пришлось взять в руки клубок ядовитых змей. Главное, чтоб в итоге не напился парень с горя, а то весь наш план может серьезно пострадать. Но вроде как пить он умел, как и держать себя в руках. Надеюсь, и в этот раз обойдется». Я же, выйдя из паба, отправился в наш дом за Эльнарой и Аэлиной. Через час небольшим нам нужно покинуть город. Начинался первый этап нашего плана. Впрочем, Вета с Синаром и Азриль уже находились за стенами. Ну а после них город покинут Лислаэль и только потом я. Последним из города выйдет Леха. Хм, наверное, все же стоило мне выходить последним. Но уже поздно что-либо менять. Осталось только надеяться на лучшее. Несмотря на все возможные проблемы, мы все же смогли собраться в назначенное время и там, где нужно. Причем, на удивление, Леха оказался трезв, как стеклышко. Похоже, что в том состоянии, в котором мы оба находились, нас никакой алкоголь не брал. Главное, что уже стемнело, и Вета с остальными не заметят нашего странного поведения. А то что-то я сомневался, что мы сможем полностью скрыть свои переживания. Хотя, если что, то можно будет все списать на нервы перед миссией. «Блин, не выйдет. Драконы сразу почувствуют обман. Надо бы у Азриль научиться скрывать свои запахи и эмоции от драконов. Заодно и духовные практики подтяну. А то это постоянная правда, и контроль собственных слов уже конкретно достали. Перебросившись парой фраз, мы уселись на драконов и отправились в путь. Эльнара, недолго думая, сходу прижалась поплотнее ко мне, обняв руками за пояс, и уснула. «Вот же уникальная барышня». Кажется, ей вообще все нипочем. Хотя чему я удивляюсь? С такой соседкой в голове, как у нее, либо станешь беззаботной, либо просто свихнешься. Других вариантов просто нет. Правда, после того, как я присмотрелся к другим летевшим, то заметил, что Эльнара не одна такая хитрая. Азриль тоже прижалась к Вете и умудрилась уснуть. Но самое прикольное заключалось в Лехе и Ли. Парня, видать, все же разморил алкоголь, и он тоже уснул. Вот только прижимался он при этом... «К Ли?» «Да. Кажется, когда мы долетим, у нас будет мини-скандал. Хорошо, хоть Ли в полете не скинула парня вниз». Все же чувство здравого смысла смогло победить ее неприятие Лехи. «Кстати, забавно, но со стороны выглядит, будто они ругаются друг с другом, словно муж и жена, да еще и после нескольких десятков лет прожитых вместе. Да, вот уж странная парочка». На место мы прибыли фактически ночью и намного позже, чем я рассчитывал. Драконам приземляться в таких условиях оказалось непросто. Пришлось сделать несколько кругов, дабы наконец увидеть хоть какой-то просвет в лесном массиве, что окружал тюрьму. Когда же мы наконец приземлились, то первым делом услышали злобное шипение в исполнении Ли в отношении Лёхи, который, как и всегда, особого внимания на фразочки девушки не обратил, несмотря на их матерый и оскорбительный характер. Более того, разобравшись, в чем дело, на бедного парня наехала еще и Лаэль, видимо, для того, чтобы поддержать праведный гнев своей подруги. Но, слава богу, слишком сильно они не шумели, понимали, что лишний шум нам абсолютно не нужен. Когда все успокоились, то Вета отдала свой плащ Лехе, и тот отправился в разведку. Сейчас было пять часов утра, так что пока он доберется до места, пока разместит артефакты, потом еще засечет и пересчитает охрану. В общем, время на отдых есть. Как минимум пару часов точно. Так что драконы решили подремать, а вот Ли и Вета такого желания не высказали. Кажется, обе сильно нервничали. Впрочем, Вета устроилась в моих объятиях и после нескольких моих нежных поцелуев в шею успокоилась и, расслабившись, уснула. Ли же просто сидела возле Лаэль, иногда стреляя в нашу сторону укоризненными, я бы даже сказал, завистливыми взглядами. Да, похоже, Вета так и не смогла окончательно решить вопрос с ней. Может, пора уже мне самому вмешаться? Даже не знаю, что и делать. Была бы ли парнем, и все было бы намного проще. А так, черт его знает, как повлиять на ситуацию. Как только солнце выглянуло из-за горизонта и стало светлее, Я разбудил вету, а после мы уже вместе подняли на ноги драконов. Скоро должен вернуться Леха, и времени на раскачку у нас не будет. А так ребята еще и перекусить успеют. Мне же есть абсолютно не хотелось. Учитывая, что именно я собирался сделать, это было неудивительно. Мне сейчас кусок в горло не лез. Вот выпить я не отказался бы, но нельзя. Не дай бог потеряю контроль над ситуацией, и будет беда. Так что пришлось мне просто смотреть на то, как драконы поглощают мясо, Эльнара свои пирожные, а Лиевета лениво и с явной неохотой жуют бутерброды, запивая чаем. Кофе я запретил. Слишком уж у него ярко выраженный запах может привлечь к себе внимание. В какой момент все резко изменилось, я так и не понял. Вот вроде бы спокойно завтракали, как вдруг меня словно подорвало на месте. И я в диком прыжке умудрился мало того, что уйти от огромной молнии, ударившей в то место, где я сидел, так еще и щитом прикрыл ничего не понимающих девушек от пары десятков стрел, вылетевших из леса. Мы располагались на небольшой поляне в лесу, так что разглядеть среди деревьев, кто именно стрелял, не могли. Со мной вместе вскочили только трое — Синар, который сразу же облачился в свою броню, Азриль со светящимися клинками и Вета с луком наготове. Остальным потребовалось пара секунд, дабы осознать, что на нас напали. Бой, если так можно назвать воцаривший бардак, начался слишком неожиданно. Утренний лес наполнился звуками, а к нам на поляну выскочили несколько десятков эльфов с мечами в руках. Кроме того, из леса постоянно стреляли из луков и пуляли в нас магией. Кто-то что-то кричал, бета без устали в кого-то стреляла. Азриль смахнулась сразу с пятью эльфами, но ей на помощь подскочили Лислаэль. Синар отчаянно защищал Эльнару, а Аэлина пыталась махать своим огромным мечом, прикрывая тыл нашего хиллера. «Я же все это пропустил мимо себя. Все это мелочи, ведь с северной стороны нарисовался наш главный противник в лице того самого высокопоставленного эльфа Альмарила Ори Финальгорна» собственной персоной. Кроме меня его еще заметила Вета, но, увы, ее стрелы бессильно падали на землю, столкнувшись с защитным щитом эльфа. Понимая, что все решают мгновения, я не стал задумываться о последствиях. Или сейчас я смогу с помощью своей новой силы убить врага или нам всем крышка. Бороться с настолько сильным магом в открытом бою – это как минимум глупо. Войти в нужное состояние было несложно. Теперь я знал, что для этого нужно. Мои усиления уже были активны, а банки полностью восстановили запас ХП, манны и выносливости. Ибо как только включится мое ускоренное сознание, меня ждал штраф, причем существенный. Кажется, моему отряду придется спасать Егора без меня. Смешно. Какое спасение, если я даже не знал, выживем мы или нет? Мир застыл на месте. Звуки пропали. Остался только я и застывший на месте враги. Но каково же было мое удивление, когда я понял, что Альмарил видел меня. Не мог сдвинуться с места, но видел. Когда же я сделал первый шаг, в его глазах отчетливо прочитался страх. Он понял, что его ждало. Кажется, своим приемом я изрядно ошеломил его, но терять времени не стоило. Я ощутил, как позади меня смогла сдвинуться с места Эльнара, или точнее уже Альнара. Ее дикое желание крови и жажду смерти я ощутил своим разумом словно свои, но пока еще я мог отделять ее эмоции от своих. Еще один шаг и одновременно удар кинжалом в одного из эльфов. Зачем тратить просто так время? По пути я успею убрать четверых как минимум. К тому же Альнара сейчас тоже приближалась к парочке наиболее опасных эльфов. Главное – успеть до того, как наступит откат. Когда до Альмарила оставалась пара шагов, я увидел, как в его глазах блеснуло торжество победы. Это моментально отрезвило меня. Я судорожно на пределе сил попытался его достать, но оказалось уже поздно. Этот урод все же умудрился придумать, как спастись. Портал! Самый обычный портал, но созданный прямо под моими ногами. Уже падая в него, я все же успел кинуть очередной кинжал прямо в сердце Альмарила. Вот только узнать, попал ли я в него или промазал, уже не вышло. Меня перенесло в неизвестном направлении и неизвестно куда. Я резко, несмотря на почему-то обледеневшие конечности, вскочил на ноги после падения и замер в шоке на месте. «Я ожидал чего угодно, но не этого. Да как вообще он смог перенести меня сюда? Вот же жопа!» Альмарил Орифиналгорн при помощи и поддержке одного из своих учеников вышел на любимый балкон своего дома с изумительным видом на местные пейзажи, а главное, еще более великолепным видом на звездное небо. После подлого удара ножом того несносного человека ему пришлось проваляться в постели весь день, и только поздно вечером удалось более-менее прийти в норму. Усевшись в свое любимое кресло, Альмарил наконец обратил внимание на одного из помощников. «Докладывай!» — уставшим тоном приказал он. «Отряд, отправленный с вами, полностью погиб. Наши враги, предположительно, на драконах улетели обратно в свои земли. Кроме того, тюрьма с четырьмя пленниками уничтожена. Предположительно, с помощью артефактов взрывного действия». Неторопливо и сухо по-деловому произносил помощник без теней эмоций на лице, но при этом ощущалось максимальное почтение к сидевшему в кресле. Отряд гномов охраны потерял почти весь личный состав. Вождь племени гномов Одек Борнат уже выразил свое неудовольствие нам. В ноте его протеста указывается нарушение нами пункта союзного договора. Требует компенсацию. «Сколько требует?» — лениво поинтересовался Альмарил. «Двести кристаллов энергии. Скажи, что мы дадим десять, и на этом все». — Если будет возражать, то пускай отправляется писать жалобу в совет. — Может, лет этак через десять споров и преодоления моего вета он и сможет что-нибудь получить, — с иронией произнес Альмарил. — Меня больше волнует мой запрос, что я тебе озвучил днем. — Необходимое помещение будет готово не раньше, чем через месяц, — уверенно произнес слуга. — Позволено ли мне будет узнать, зачем оно? «Я собираюсь поместить одного очень шустрого человека в эту тюрьму», — довольно улыбнулся Альмарил, глядя, как другие слуги наконец разожгли камин внутри комнаты и сполохи заплясали по стенам. «Но разве он сможет выжить так долго?» — изумленно уставился на своего господина-слуга. «Этот сможет», — равнодушно заявил Альмарил. Откинувшись на спинку кресла и подперев рукой голову, он пристально посмотрел в небо. Его заинтересовал выглядывающий из-за редких облаков спутник планеты. Сегодня Луна была как никогда полная и светила особенно ярко. Если бы кто-то смог провести линию от глаз эльфа через небо, космос и добрался бы до Луны, то он смог бы увидеть одинокую фигуру человека в доспехах. За его плечами развивался плащ, а в руках он держал щит и меч. Один на всей Луне без шанса выбраться и спастись.